Глава пятая. Незаконченные дела. Наверное, если бы я не получила это предложение, то моя история была бы совсем иной. В ней было бы больше желтушных подробностей, скандалов и грязи. Но благодаря рекомендации Олега меня быстро утвердили. Все, о чем я могу думать теперь, это в надлежащем ли состоянии находится моя техника. И в достаточной ли степени я владею итальянским, чтобы найти общий язык с моделями. В процессе общения с агентом я узнаю, что на самом деле этот проект планировали предложить именно мне. Но из-за репутации Олега и его прошлого опыта работы с модным домом, выбор пал на него. Узнав всю предысторию, я чувствую некоторое облегчение. По крайней мере, мне не придется копировать чужой стиль, И можно просто расслабиться и оставить все на откуп своему художественному видению. Как и обещала, до отъезда я подготавливаю все документы для бракоразводного процесса и оставляю их адвокату. Отсутствие необходимости лично присутствовать на процессе действует на меня ободряюще. Узнав о том, что я подала на развод, Саша приходит ко мне в студию и пытается устроить скандал. Я знаю, чего конкретно он добивается. Хочет выставить меня в дурном свете перед моими помощниками. Но разница между мной и Сашей состоит в том, что его компания держится на уставе, корпоративной этике и субординации, а мое дело исключительно на моем таланте и личных взаимоотношениях с каждым из сотрудников. Когда мои ребята понимают, что дело идет к семейным разборкам, Все вместе ретируются в сторону кофейни по соседству. В студии остается только ассистент Игорь, самый спортивный и грозный из ребят. Предполагаю, что его оставили на случай, если муж посмеет распускать руки. В любом случае, я Игорько благодарна за присутствие, поскольку оно оказывает мне невероятную моральную поддержку. Саша тоже цепляется за его присутствие. На рабочем месте в рабочее время, надо заметить, Пытается обвинить меня в том, что я ему изменяю со своими ассистентами. А я-то думаю, чего ты так поздно домой возвращаешься? – бросает он тоном, постигшего последнюю истину. – А все ведь было очевидно. Еще жалуешься на усталость? Ясное дело, сама круглыми сутками не слезаешь со своих миньонов. Самое умное, что можно сделать в такой ситуации. просто проигнорировать поток неконтролируемого бреда, что извергается из человека, хотя это очень непросто не отвечать, ведь это даже смешно желание оправдаться, доказать, что ты хорошая, горит внутри и ревётся наружу, и только сила воли и, наверное, присутствие Егорика, понимающего, что это полный бред, помогают мне вытерпеть. Саш, если ты всё сказал. то увидимся в суде, отвечая я ему. о своем отъезде не говорю намеренно, чтобы избежать провокации с его стороны. ну ты и сука, Женя, качает головой.、Он. даже бровью не повела, выставила из дома на развод подала, как будто так и планировала. но скажи мне, к чему тогда были все эти слезы и стерически, если ты с самого начала не хотела со мной жить, то надо было сразу развестись со мной. Ты просто признайся честно, что ты хотела меня унизить и испортить мне жизнь. Все ведь из-за ребенка, так? Ты мне мстишь, причем мстишь за то, что сама не смогла его сохранить. Я знаю, что каждое свое слово он произносит только, чтобы ранить меня. Он не может на меня воздействовать как-то иначе. Я прекрасно отдаю себе отчет, что делает он все это ради денег. Хочет отчет. довести меня до состояния, когда сдаться и отказаться от претензий на имущество мне будет легче, чем выносить его эмоционально. Но я бы не дышала сейчас, если бы не научилась жить с мыслью, что мы не сберегли нашего ребенка. Именно мы. Я никогда не отрицала свою причастность, и потому слова Саши мне слышать больно. Но это не та боль, что заставила бы меня сдаться. Напротив. После всего, что он мне наговорил, я знаю, что не отступлю. Ты абсолютно прав, Саша. Выдохнув, говорю я. Да, я сука. Я вышла замуж за тебя из-за денег. Я воспользовалась тобой, чтобы сделать собственный бизнес. Нет, я не собиралась с тобой жить. И смерть нашего сына – это полностью моя вина. Ну как? Тебе полегчало? Муж? Закипает за секунду и совершенно забывшись, замахивается и отвешивает мне звонкую пощечину. У меня на секунду темнение в глазах. Я теряю ориентацию в пространстве. За спиной Саши появляется Игорь и предупреждает, что вызовет полицию, если тот немедленно не уберется. Муж предупреждению внимает, хотя и не особо раскаивается в содеянном. И только на выходе замечает камеру видеонаблюдения в углу зала. Мне хочется бросить ему вслед, что я непременно принесу запись сегодняшней встречи на суд, но я в последний момент останавливаю себя, понимая, что наш с ним конфликт и так дошел до рукоприкладства. Не стоит лишний раз провоцировать, тем более Игорек не всегда может оказаться рядом. Спустя час после его ухода я сама себе удивляюсь. Не понимаю, откуда во мне взялось столько смелости. Вероятно, предстоящая командировка на меня так действует. Я будто дорабатываю свой последний день, а впереди долгожданная свобода. И предчувствие этой свободы действует опьяняюще. Чтобы мне не готовила эта поездка на Сицилию, я намеренно получить от этого максимум впечатлений.